Во пятое. Окружение герцогини Вороновой поковала чемоданы. Как говорится, пост сдал, пост принял. Николай Трубецкой тоже выбрал самолет в качестве средства передвижения и оперативно разобравшись с делами Фазисса, прибыл во Владивосток. Князя сопровождали главы старейших родов и сканновой верхушки Эфи, заместитель начальника службы безопасности и мастер мерген. Удивились все, кроме меня. Большая часть делегации, прибывшая на смену своим коллегам из свиты Вороновой, не имела отношения к аналитикам и консультантам. Это были крепкие и боевики, вооруженные до зубов, обладающие широким спектром способностей от пирокинеза до телепортации и ускоренного метаболизма. Князь сделал правильные выводы из происшествия с герцогиней и окружил себя исключительно воинами личной гвардии, преданными господину беззаветно. Пока мы выносили чемоданы в нижний холл, снимали артефакты и распределяли места в картеше, Николай Трубецкой уединился с герцогиней в кабинете верхнего этажа, чтобы обменяться важной информацией. Их совещание длилось часа полтора. «За это время мы организованно загрузили вещи в багажники, выделенных старками автомобилей, посадили своих водителей, оставили внизу несколько человек охраны и помогли новоприбывшим с расселением. По иронии судьбы, моя комната досталась Маргену Оолу. Я любезно помог учителю донести потертый кожаный саквояж, сшитый, наверное, еще в сороковых. Меч бессмертный держал при себе». Я лишь мельком оценил оружие патриарха, но мне этого хватило. Добротная катана, собтянутая акульей кожей рукоятью в простых лакированных ножнах, которые Мерген затянул за пояс на японский манер. Рад нашей встрече, Сергей. Искренне заявил бессмертный. В свите князя только и разговоров, что о твоих заслугах перед кланом. Это была сделка? Пожимаю плечами. Я взялся защищать герцогиню за определенное вознаграждение. Существенной роли это не играет, меланхолично ответил Бес. Главное для нас, что работа выполнена качественно, и мне не стыдно за то, что ты, пусть и недолго, но принадлежал к числу моих воспитанников. Благодарю за теплые слова. Я слегка поклонился Мечнику. Мерген даже не изменился в лице. Он просто констатировал факт. «В фазисе неспокойно», — продолжил Бесс. «И я не уверен, что служба безопасности вычистит в ближайшие недели всех заговорщиков. А еще мы подозреваем, что внутренние враги действовали при поддержке внешних. Даже так я приготовился слушать». «Это между нами», — доверительно сообщил Мерген Оолл. Род гамовых по большей части уничтожен, но некоторые его представители сбежали в условно нейтральную Монголию. Чхиитзы вылетели в Евроблок, но посадку нигде не совершают. Мы подозреваем, что они намерены совершить странноатлантический перелет. Монголия дружит с Небесным Краем, задумчиво произнес я. Евроблок это Евроблок. Думаете, за операцией стоит Наска? Барский так думает. Мягко поправил Без. Тут могут быть любые следы, включая московский. Где оседут предатели в конечном счете, большой вопрос. Но вы обеспокоены? Да. Не стал скрывать собеседник. Изрядно обеспокоен. И я прошу тебя присмотреть в Красной поляне за Моро. Не исключено, что наш главный боец вновь станет мишенью для других кланов. Я лечу в Тавриду. Не стал скрывать того, что уже знают все. Сопровождаю Наталью Андреевну. Таков путь. Не стал спорить, мастер. Ты исполняешь то, что должен. Надеюсь, с Моро ничего не случится за это время. Просто запомни мои слова. Поклонившись, я завершил разговор. Вот только сразу после моего возвращения в общую гостиную появилась служанка, которая заявила, что меня хочет видеть сам его сиятельство князь Николай Филиппович Трубецкой. Девушка сопроводила меня в кабинет, доложила о прибытии и мгновенно испарилась. Лидер клана ждал моего появления вместе с герцогиней Вороновой. Добрый вечер, ваше сиятельство, поздоровался я, закрывая дверь. Как долетели? Прекрасно. Трубецкой стоял возле окна с крохотной чашечкой кофе в руке. Наталья Андреевна сидела в необъятном кожаном кресле, закинув ногу за ногу. Давайте без лишнего официоза, Сергей. Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за услугу, оказанную дому Эфы. Если бы заговорщики смогли убить герцогиню, это сильно ослабило бы наши позиции. Скажу больше, потеря госпожи Вороновой стала бы не восполнимой. Госнавидящая не проронила ни слова, но ей было приятно. Наши отношения базируются на сдержках и противовесах, продолжил князь. И мне жаль, что мы начали сотрудничество на этой ноте. В знак своей признательности и、э, добрых намерений. Я засчитываю обезвреживание Егора Крита за один、э, из моих специфических заказов. Правда, у меня глаза полезли на лоб. Князь таки смог удивить. Редкая щедрость. Договоренность с князем предполагала пять убийств, которые я должен совершить по его требованию в течение пяти лет. По клиенту в год. Две зарубки у меня есть. И только что я получил третью. А это означает, что разобравшись еще с двумя неизвестными, я окончательно выполню свой долг перед родом Трубецких и смогу беспрепятственно выйти из клана, заделавшись вольным аристократом. Вот только я не верю в бескорыстных правителей. За каждым подарком людей подобных Трубецкому стоит хитрый расчёт. Судя по всему, недоверие читалось на моем лице. Гнясь, рассмеялся. Не переживайте, господин Иванов. Мое слово закон. Я хочу предложить вам поразмыслить над некоторыми вещами, но вне зависимости от ответа свое третье задание вы уже выполнили. Молча жду продолжения. Кофе. Лидер указал на письменный стол, где служанка оставила дымящийся кофейник с чашками. Значит, к моему приходу готовились. Спасибо. Вежливо отказался я. Дневная усталость и бессонная ночь давали о себе знать, но я не хотел излишне затягивать беседу. Перейдем к сути. Как вам должно быть известно, начал издалека хитрый дипломат. Мы лишились двух княжеских родов и покарали многих аристократов, осмелевшихся против нас выступить. Грустно признавать, но это привело к ослаблению великого дома. Я то здесь причем. Когда завершится саммит, гнул свою линию князь. Мне придется сосредоточить усилия на укреплении могущества клана, не своего рода, а именно клана. От меня не укрылось, что Трубецкой подчеркнул последнее слово. И мне в этом деле потребуются союзники. Князь пристально посмотрел мне в глаза. Я готов предложить хорошие условия, если вы останетесь в клане, господин Иванов. Это касается расширения родовых земель и вашего противостояния с конкурентами, и помощи в наборе гвардии. С ответом не тороплю, но прошу подумать над моими словами. Чего-то подобного стоило ждать, особенно сейчас. Я подумаю. Пообещал вполне искренне. Надо рассматривать любые возможности для усиления. Пусть мне и неприятен Трубецкой вместе со всем его кланом. Мир изменчив, и решение надо принимать, основываясь на текущей ситуации. Вот только при всей заманчивости предложения были и подводные камни, к примеру, война, в которую меня могут втянуть, или клановые интриги, жертвой которых я вполне могу стать. Спасибо, князь пересёк комнату, чтобы пожать мне руку. И помните, всё обсуждается. Герцогиня только слушала, не вмешивалась. И мне очень хотелось бы знать, чья это была идея вынудить меня остаться в Эфе, поманив вкусными плюшками неведущего ли кланового аналитика. К Тавриде мы летели всю ночь и утро, так что спать мне пришлось в салоне. Хорошо, что кресла раскладывались, а бортпроводница выдала всем желающим теплые пледы. Вырубился я почти сразу и проснулся уже в тот момент, когда самолет герцогини заходил на посадку. Четырнадцать часов как корова языком слезнула. Мышцы затекли, хотелось спить и есть, но вставать с кресла было нежелательно. Наоборот, в микрофон было объявлено требование пристегнуть ремни. Как же я от этого отвык в мире неспешных, вертикально взлетающих дирижаблей? Садились мы в частном аэропорту, принадлежавшем вассалу Трубецкого, графу Эмирову. Граф не только разрешил посадку в Керкинетиде, но и выслал машину, чтобы встретить меня и Наталью Андреевну. Прочие участники делегации, включая Лукус Ванидзе, были отправлены в фазис. Воронова не хотела лишней огласки». Джонс должен был прилететь через два дня, поскольку выбрал путь с пересадками. Сначала миллиардер летел арендованным самолетом в Истрион, а уже оттуда дирижаблем в Керкинетиду. Моим современникам все эти названия ничего не скажут, но я хорошо представлял себе античную географию. По неведомым причинам в этой вселенной сохранились топонимы, возникшие тысячи лет назад. Керкинетида оказалась Евпаторией, а Истрион Одессой. По дороге я выяснил, что таврическая губерния тоже находится под контролем дома Эфы, хотя здесь два века назад и разворачивались нешуточные баталии с халифатом. Что касается Истрионской губернии, то в ней пересеклись интересы Эфы и Медведей. Это одна из серых зон, в которой все еще имеют власть вольные аристократические роды. За рулем автомобиля сидел графский водитель. Поскольку за нами прислали кабриолет, я наслаждался солнцем, жарким степным воздухом и умопомрачительными видами Крымского побережья. Ехали мы неспешно, петляя по горным серпантинам. Я уж было совсем решил, что мы заедем в город и у меня получится сопоставить две Евпатории, когда мы свернули на неприметное шоссе, ведущее к Каламитскому заливу. Не прошло и четверти часа, как мы въехали на территорию герцогской усадьбы, преодолев два блок паста, клановый и частный, поставленные гвардейцами Вороновых. Я малость отвык от сочетания степи с морем, но удивляться тут нечему. Мы на западном побережье Тавриды. Климат здесь сухой и очень жаркий. Выбравшись из кабриолета, я уже знал, как нещадно печет местное светило. Добро пожаловать на виллу Гортензия, улыбнулась Наталья Андреевна. У нас тут свой пляж, так что можем совместить отдых с ответственной миссией. Перед тем, как шофёр покинул имение, герцогиня поблагодарила его за услугу, попросила передать графу наилучшие пожелания и непременно заглянуть в гости, если появится свободная минутка. Водитель заверил, что передаст всё слово в слово. К нам тут же подскочили слуги, забрали вещи, принесли бокалы с холодным морсом и влажные полотенца, чтобы вытереть лицо. Особняк герцогиня отгрохала что надо. Целый дворец в мавоританском стиле, который вошел в моду среди купцов и аристов в начале века. Трехэтажную громадину окружал цветущий сад, а еще дальше, у самого горизонта, плескалось ласковое море. Нас провели в холл, и герцогиня тут же начала отдавать распоряжения, касающиеся обеда, ее сегодняшних предпочтений и организации встречи через два дня еще одного почетного гостя. Если уж быть совсем точным, гостей будет много, ведь мистер Джонс летит с Паттерсоном и добрым десятком телохранителей. У нас же, как выяснилось, стояла казарма. Имелся в наличии ангар на шесть мехов и автопарк из семи автомобилей на все случаи жизни. Площадка для дирижаблей тоже имелась, причем герцогиня прозрачно намекнула, что нас заберут. Суета, которую навели слуги, указывала на телепатическую связь герцогини с дворецким, а нашем прибытии знали заранее и тщательным образом подготовились. Не успел я принять душ и переодеться, как последовало приглашение к столу. Я уже давно не сидел в столь пафосной обстановке, где блюда и столовые приборы подают лакеи, представленные каждому гостю. Впрочем, нас было всего двое: я и герцогиня. Деньги я успел положить на свой счет в отделении Транскапитала во Владике, поэтому чемодан больше с собой не таскал. Разумеется, существовала вероятность отслеживания транзакций по номерам купюр, но я сильно сомневаюсь, что адепты Серебряного круга будут связываться с грязными деньгами. Лишние риски им ни к чему. Опять же, Ганза стопроцентный гарант банковской тайны. Поэтому я впервые за долгое время расслабился, спокойно поел, наслаждаясь светской беседой, и отправился на пляж. Грех не воспользоваться выходными, раз уж судьба мне их предоставила. В ожидании сэра и Исаакиила мы с герцогиней прогуливались по саду, дышали свежим воздухом, упражнялись в дадзё, купались и загорали. Мне даже к морю стало лень ходить, и я практически поселился возле открытого бассейна с шезлонгами и полосатыми зонтиками. Наталья Андреевна почти не касалась темы моего полного вступления в клан и лишь на второй день обмолвилась, что считает предложение князя многообещающим. Почему? Лениво поинтересовался я. Воронова ответила не сразу. Знаешь, Сергей, многие думают, что свобода это достижимое состояние. Я встречал и юных идеалистов, которые верили, что в нашем мире можно жить без указки свыше. Боги, как часто в прошлом я слышал подобное рассуждение. И что? Уточнил из вежливости. А ничего. Герцогиня потянула апельсиновый сок через трубочку. Почти все уже мертвы или прозябают в нищете. А кто уцелел, тот сейчас в клане, но на гораздо худших условиях, чем предлагают тебе. Но ну, я опустил солнцезащитные очки на глаза. Старая как мир история. Герцогиня не стала спорить.